и его презрение. А между тем, именно слабому следует по справедливости со всей готовностью стать на правильный путь. Я действительно больше ищу общество тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают – Удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит. Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собой, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника. Чем радуюсь одолевая противника из-за его слабости. Одним словом я готов принимать и парировать все удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало. Высказываемые мнения безразличны. Я более или менее равнодушен. к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нём соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками. Но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядки и возникают, то потому что спор переходит в перебранку. А это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора. Речь идёт всё о том же. Если они перебивают друг друга и не выслушивают до конца, то во всяком случае всё время понимают, о чём идёт речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть. Невозможно вести спор, честный и искренний спор с дураком. Воздействие такого нигистического советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она неизменно порождаемое злобным раздражением. Враждебное чувство вызывает в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать. А так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. А вот почему Платон в своем государстве считает лишал право на спор людей с умом ущербным и неразвитым. Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нём. Я имею в виду не приёмы схолистических силлогизмов, а естественный путь здравого человеческого разумения. К чему это всё может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой на восток. Оба не теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения Они уже сами не знают, чего ищут. Один погрузился на дно